Глава 10. Следующим утром мастер-библиотекарь сидела за стойкой в своем любимом зале новинок и аккуратно разполняла таблицу требуемой литературы, включая утраченные студентами учебники и замыленные преподавателями трактаты. Часть книг удалось вернуть с помощью сигналок, но некоторые вернулись пеплом, обрывками или дурно пахнущим содержимым выгребной ямы. Вот и писала сейчас Алла Николаевна докладную ректору, требуя нарушителей регламента наказать и средства на покупку новых учебников выделить. Сначала к мастеру-библиотекарю заглянул тролль, пожаловался на кота-воспитанника, одолевшего вхоза прожектами технических новинок, попросил для него свежий журнал гильдии мастеров и, похвалив идею с оранжереей, вдруг добавил А седой-то наш Дракоша Вокруг Варвары круги нарезает. Не уж понравилось так. Алла Николаевна встрепенулась. Кто увивается? Лорд Аррол? Да, сами гляньте. То к ручке приложится, То поможет чертежи донести. Да и стоит рядом, держит. С утра до ночи возле стройки крутится. Что ему, заняться нечем? Или он за той новенькой замухрышкой ухлёстывает? Показалось вам, сержант. Лорд Арролл приглядывает за стройкой по распоряжению ректора. Твердо ответила Алла Николаевна, выпроваживая гостя. Но звоночек уже звякнул. Попозже заглянула Костелянша. Принесла чистые мантии. Заодно и пожаловалась, что Варвара с новенькой аспиранткой мантии вовремя не сдают. И вообще, весна... Удивит девиц ветер в голове, наверняка кавалеры отвлекают. Вот эта Алла Николаевна стерпеть уже не могла и довольно резким тоном заявила, что девушки взрослые, самостоятельные и все претензии следует направлять к ним. Госпожа Фиркин обиженно поджала губы и вышла. Затем заглянул ночной король, принес очередную книгу на восстановление, прижмурился на солнечный свет за окном и вдруг спросил, «А правда, что в вашем мире женщине не обязательно выходить замуж?» «Правда», – рассеянно ответила мастер, оглядывая сильно пострадавший от воды фолиант. «Неужели вы позволите своей дочери отношения с мужчиной без брака?» Картинно удивился Илькар Асмидар, а его лысый приспешник обнажил зубы в неприятной ухмылке. «Моя дочь – взрослая разумная девушка», отрезала Алла Николаевна. «Но если она пожалуется на кого-нибудь из вас...» Тут мастер сделала паузу. «Я вспомню, что в библиотеке есть не только алтарь флоры...» Угрозе мужчины вняли и довольно скоро ретировались. После них пришел совершенно разбитый лорд Арроу. Он жаловался на головомойку, полученную от ректора, на одиночество и тоску, а потом вздохнул. «Как мне нравится ваш мир, мастер! Свободные отношения! Пусть нет магии, зато сколько возможностей!» Тут Алла Николаевна фыркнула. «Да, Аррол посещал землю, но выбирал исключительно комфортные теплые регионы, крупные города и всегда имел при себе запас наличности и защитных амулетов. Турист он и есть турист». Но спорить женщина не стала, Напротив, отложила бумаги, заварила какао и даже принесла зефир, привезенный дочерью с земли. А потом под негромкий сочувственный разговор вытянула из дракона все. Лорд упирался, юлил, капризничал, пытался сбежать, но библиотечные духи ловко приклеивали его к стулу своей эктоплазмой. «Значит, лорд Рангар обошел все аудитории, залы и лаборатории, но свою красавицу не нашел», — суммировала выжатые сведения мастер. «А еще отпирался!» — буркнула она и уже более мягким тоном добавила. «Спасибо за информацию, лорд Аррол. У меня к вам еще одна маленькая просьба». У седого дракона брови спрятались в волосах от удивления чтобы Алла Николаевна обратилась зачем-нибудь к нему? «Слушаю вас внимательно, прекрасная дама!» — вдохновенно возвестил он, в мечтах прижимая к себе свиток из драконьего зала. Тот самый, с салой вязью и тремя черными печатями. «Пореже встречайтесь с моей дочерью!» — серьезно сказала Алла Николаевна. А Ролл только ресницами хлопнул в ответ, Совершенно обескураженный требованием. А разве он уделял юной копии Аллы Николаевны какое-то особое внимание? Просто совместная работа в рамках приказа ректора. «Варя – хорошая девочка, умная и добрая, а еще очень влюбчивая», – продолжала мастер. «Вы очаруете ее, а потом вернете на землю, и ей будет очень плохо и больно от всего этого». Седой дракон задумался. Он не знал, как объяснить, что вовсе не пытался ухаживать за юной мисс Смирновой. Милая девочка, серьезная, ответственная. Но при чем тут чувство? И как объяснить это ее матери? Отвлечь Аллу Николаевну получилось. Во всяком случае, в кабинете ректора она больше не появлялась. Только бумаги с помощницей передала, да нужные лорду Рангару свитки с посыльным духом. Обрадованный дракон полдня провел в лаборатории, рассердился на неудачу и решил обойти академию, чтобы взять себя в руки и все обдумать. Так, потихоньку он добрел до новой оранжереи, возле которой крутились две девушки и лорд Аррол. Отметив, что работы продвигаются успешно, лорд Рангар вдруг заинтересовался. А как решают продовольственные проблемы в другом мире? И задал Варваре вопрос. Девушка подняла голову от чертежей, оценила шустро работающих гномов и предложила. «Это долгий разговор, милорд. Может, присядем где-нибудь? А В нашем мире существует очень много разнообразных технологий, увеличивающих урожайность». Ректор согласился, предложил посидеть в столовой. Там и фаты нальют, и место общественное никто не осудит. «Арми!» Варя кликнула свою напарницу. «Идем с нами. Тебе тоже полезно послушать. Вдруг для настройки артефактов пригодится». За девушками тотчас увязался и лорд Арроу. Вчетвером они вошли в столовую и сели у окна, чтобы хоть издалека, но наблюдать за оранжереями. Седой дракон любезно принес всем напитки и сладкие сухарики, идею которых тоже подала Алла Николаевна. Просто в один из походов по магазинам мастер-библиотекарь узнала, что пекарни отдают вчерашние булочки и сайки в полцены. Подсчитав расходы, женщина предложила ежедневно отправлять в лавке шуструю оборотницу с корзинкой, потом красиво нарезать подсохшую сдобу и выкладывать блюда сухарей на общую стойку. В итоге, первые недели появления этого лакомства студенты и даже преподаватели – хрустели без разбора в коридорах, на лекциях, потом привыкли, жевать повсюду перестали, но сухари все равно пользовались спросом. Арми держалась скованно, не поднимала глаз, но за напиток поблагодарила тихим голосом. Варвара, наоборот, воодушевилась и готова была делиться информацией. Сначала она рассказала драконам о селекции. Выборе лучших семян – перекрестном опылении и гибридах. Потом перешла на достижения генетики, но быстро запуталась и вернулась к селекции. «Значит, у вас нет волшебного зелья или артефакта, который позволяет ускорить рост растений или размер плодов?» Разочарованно протянул ректор. «Есть!» – откинула челку Варвара. «Только выращенные таким способом растения становятся опасными для здоровья». В разгар лекции о вреде нитратов перед ректором шлепнулся тяжелый конверт из дорогого пергамента, украшенный полудюжиной печатей. Нахмурив брови, мужчина взял послание, взглянул на обратный адрес и выдохнул так, что по столовой поплыл туман, отчетливо отдающий перегретым камнем. — Что такое? — встрепенулся Аррол, оторвавшись от попыток разговорить аспирантку. «Королевская канцелярия», — взломав печать, ответил Рангар и тут же зашипел. «Все так плохо?» — приподнялся над стулом Седой. «Его Величество желает навестить меня, чтобы оценить успехи перед...» Тут уже и сам ректор вскочил. «Перед слетом глав кланов в нашей академии!» Орол вытаращил глаза. Варвара смотрела с восторгом. Много драконов, это интересно. Только Арми -э побелела, не поднимая глаз. Но этого никто не заметил. Девушка и так была бледна. Слет кланов здесь? Да, король считает, что после сессии академия опустеет, и здесь провести встречу будет удобнее, чем в клановом доме. Дракон почти рычал. «Либо ты впал в немилость, либо...» Задумчиво молвил Арол. «Что?» Забыв о присутствии посторонних, рыкнул дракон. «Тебя хотят женить», — сделал вывод Седой. «Что? Откуда такой вывод?» Лорд Рангар дернул плечами, а Варвара вдруг словно увидела нервно бьющий по бокам хвост. «Вспомни». «Зимой ты был в столице», — намекнул Арол. «Был, но недолго. Даже на бал не остался. Вернулся в академию». «Верно. Пропустил бал. Прилетел один. Улетел один. Здесь все успешно восстанавливаешь». «Да почему успешно?» — буркнул дракон, полагая, что пронырливый Орол прав. Он привлек чье-то высочайшее внимание. Не зря же сам король с инспекцией едет. Успешно, успешно. Слухи не лгут. На вступительных экзаменах, сам увидишь, сюда примчатся все захудалые рода в надежде успеть дать образование детям, а за ними и середнячки подтянуться. Как только узнают, что ты заставил меня принять сюда твоего внука, количество середнячков сильно поуменьшится. Съехидничал ректор. Ничего, меньше придется учить идиотов! Парировал его зам. Девушки невольно следили за этим словесным поединком, не то ужасаясь, не то любуясь. Дамы, лорд Рангар вспомнил о зрительницах. Вынужден откланяться. Госпожа Варвара, я не прощаюсь. Ваш рассказ меня очень заинтересовал. Госпожа Арми. Надеюсь, вы почерпнули из беседы много полезного. Завучка тихо кивнула. Орол, за мной! У нас есть десять дней, чтобы принять экзамены и устроить его величеству достойный прием. Мужчины вышли из столовой, а аспирантка вдруг опустилась на стул, положила голову на сложенные руки и заплакала.